Ветер с Атлантики шелестел высокой травой, и Эмма вслушивалась в его таинственные песни. Сквозь эту музыку пробивался тихий голос священника. Он был высокой краснолицей, а его белоснежные волосы резко контрастировали с черной сутаной. Хотя голос священника обладал той же завораживающей ирландской певучестью, что и голос отца, Эмма почти не понимала слов — и не хотела понимать. Она предпочитала слушать песню травы и мычания стада, пасущегося на холме за кладбищем. Даррен теперь имел свой участок земли в орландии хотя ему больше не суждено покататься на тракторе и погонять ленивых пятнистых коров. Место было очень красивое, с такой зеленой травой, что она казалась нарисованной, Эмма навсегда запомнила изумрудную траву, запах свежескопанной земли, ласкающий лицо ветерок с моря, настолько влажный, что он вполне мог быть слезами. Неподалеку стояла церковь, небольшая каменная постройка с белой колокольней и маленькими оконцами из цветного стекла. Сначала все зашли внутрь, чтобы помолиться, а потом сверкающий гробик вынесли на улицу. В церкви сильно пахло цветами, и ладаном горели свечи, хотя сквозь окошки разноцветными струйками лился солнечный свет. Там были раскрашенные статуи людей в длинных одеждах и мужчины, истекающего кровью на кресте. Папа сказал, что Иисус, который будет заботиться о даржине на небе, но Эмма решила, что такой печальный, усталый человек — не сможет присматривать за Дарреном и играть с ним. Бэфф ничего не говорила. Она стояла неподвижно, с белым застывшим лицом. Стиви опять играл на гитаре, как и во время свадьбы, но на этот раз он был одет в черное, а мелодия звучала тихо и печально. Эмми не понравилась в церкви, поэтому она обрадовалась, когда все вышли на улицу. Джонно и Пи-Эм... С красными от слез глазами несли гроб вместе с четырьмя другими мужчинами, которые оказались двоюродными братьями Эммы. Девочка недоумевала, зачем столько человек несут Даррена, который был совсем не тяжелым, но спросить побоялась. В качестве утешения Эмма посмотрела на коров, влажную ярко-зеленую траву и птиц над головой. Даррену понравилась бы ферма. Как нечестно, что он не может стоять рядом с ней, готовый засмеяться, побежать на перегонки. Он не должен быть в этом ящике. Не должен быть ангелом, несмотря на крылья и музыку. Если бы Эмма была сильной и храброй, если бы выполнила свое обещание, с Дарреном ничего бы не произошло. «Это она должна лежать в этом ящике», — вдруг поняла Эмма, — чувствуя, как по ее лицу побежали слезы. Она допустила, чтобы с Дарреном случилась беда. Она не защитила его от чудовищ. Джонно взял рыдающую девочку на руки, стал покачивать, и это успокоило Эмму. Положив голову ему на плечо, она слушала, как Джонно говорил вместе со священником, «Господь, пастырь мой, я не пожелаю, и вот она хотела». Хотела увидеть живого Даррена. Заморгав, чтобы снова не заплакать, Эмма попыталась смотреть на траву и услышала голос отца, хриплый от горя. Пройдя через долину теней смерти, я не испугаюсь зла. «Но зло тут!» — захотела крикнуть Эмма. И она убила Даррена, и узла не было лица. Она взглянула на птицу, взмывшую в небо, проводила ее глазами и на вершине соседнего холма увидела человека. Он спокойно глядел на могилу, на их горе и молча фотографировал происходящее. «Он никогда не будет прежним». Брайан медленно, упорно напивался, прикладываясь к бутылке ирландского виски. «Ничто не будет прежним, но алкоголь не облегчал боль». Она лишь уходила в вглубь. Он даже не мог утешить Беф. Видит Бог, он пытался, хотел утешить ее, хотел, чтобы она утешила его. Но Беф превратилась в бледную, молчаливую женщину, стоявшую рядом с ним, когда их ребенка опускали в могилу. Она полностью ушла в себя, отгородилась от внешнего мира, и ничто больше ее не трогало. Она ему нужна, черт побери. «Нужен человек, который сказал бы ему, что есть объяснение случившемуся, есть надежда даже сейчас, в черные дни жизни». Поэтому он привез Даррена в Ирландию, поэтому настоял на службе, молитвах, отпевании, однако незнакомые слова, ни запахи, ни то, что священник выполнил все согласно Писанию, не облегчили боль. «Брайан больше никогда не возьмет сына на руки», не увидит, каким тот вырастет, а болтовня о вечной жизни не имеет значения, раз он не может прикоснуться к своему мальчику. Если утешения нет, надо учиться жить с горем. В кухне еще пахло пирогами и отлично прожаренным мясом, хотя родственники давно разъехались, Он должен чувствовать признательность, ведь они хотели быть рядом с ним, приготовить еду, погоревать о смерти мальчика, которого большинство из них ни разу не видели. Брайан отдалился от семьи, так как у него появилась собственная семья, а теперь то, что от нее осталось, спало наверху. Даррен спал в нескольких милях отсюда рядом с бабушкой, которую никогда не видел». Брайан залпом сушил стакан и, намереваясь полностью забыться, снова наполнил его. Сын, подняв взгляд, Брайан увидел мнущегося в дверях отца и чуть не засмеялся. Они поменялись ролями. Было время, когда мальчишка крался через кухню, где сидел, напиваясь до бесчувствия его отец. — Да, тебе нужно бы поспать. Глаза старика задержались на бутылке. Не говоря ни слова, Брайан протянул ее отцу. У пятидесятилетнего Лиама Маковое было круглое в склеротических прожилках лицо, голубые, как у сына, мечтательные глаза и светлые, теперь посидевшие и поредевшие волосы. Он стал худым, даже костлявым, и уже не казался Брайану, как в детстве, большим, сильным человеком. Увидев протянутую к бутылке руку отца, Брайан невольно вздрогнул. Она была так похожа на его собственную, изящная, с длинными пальцами, почему он раньше этого не замечал. — Хорошие похороны, — сказал Лиам. — Твоя мать будет рада, что малыша привезли сюда и положили рядом с ней. Налив себе виски, он жадно выпил. За окном начался... «Мягкий ирландский дождь. Они никогда раньше не пили вместе, и, может, в конце концов найдут что-то общее за бутылкой». «Фермерский дождь», — начал Лиам. «Он напоит землю». «Фермерский дождь». «Его сын мечтал стать фермером». «Неужели к Даррену перешло от деда так много?» «Я не хотел, чтобы он был один». Я подумал, что ему нужно вернуться в Ирландию к родным. — Это правильно. Брайан закурил и толкнул пачку к отцу. Разве они говорили когда-нибудь наедине? Если да, то Брайан не помнил. Такого не должно было случиться. В этом мире происходит много такого, чего не должно происходить. Леон зажег сигарету и взял стакан. Того ублюдка поймают, мой мальчик, поймают. Прошла уже неделя. Она казалась Брайану долгими годами, а результатов никаких. «Поймают», — настаивал Лиам, — «и проклятые ублюдки будут гореть в аду. Тогда бедный мальчуган обретет покой». Брайан сейчас не хотел думать о мести, не хотел думать и о том, что его дорогой малыш обрел покой в земле. «Почему ты ни разу не приехал?» — спросил он. «Я посылал тебе билеты на свадьбу, на рождение Даррена, на дни рождения Эммы. Господи, ты даже не видел его. Почему ты не приезжал?» «Хозяйствовать на ферме — тяжелая работа», — ответил между глотками Лиам. «Его всегда переполняли обиды, и одна сразу цеплялась за другую. Не могу бездельничать по твоему желанию». «Ни разу». Брайану вдруг показалось, что он нашел ответ. Ты мог бы отправить маму, пока она была жива, мог бы отпустить ее. Место женщины рядом с мужем, хорошенько запомни это, мой мальчик. Ты всегда был эгоистичным ублюдком. Рука отца, на удивление сильная, прижала руку Брайана к столу, следи за своим языком. «На этот раз я не убегу и не спрячусь, отец», — с готовностью ответил Брайан. Он насладился бы дракой прямо здесь, прямо сейчас. Медленно убрав руку, Леон взял стакан. «Не стану бодаться с тобой сегодня, в день, когда обрел успокоение мой внук. Он не твой. Ты ни разу не видел его живым. Тебе было на все наплевать. Ты просто сдавал в кассу билеты, которые я присылал, чтобы купить виски. А где был ты?» Где был ты, когда умерла твоя мать? Где ты шлялся играл свою проклятую музыку? Эта проклятая музыка дала тебе крышу над головой. Папа!» — в дверях стояла испуганная Эмма, прижимая к себе Чарли. Услышав сердитые голоса, почувствовав запах спиртного, она решила не заходить в комнату. «Эмма, что ты делаешь внизу?» Нетвердыми шагами Брайан подошел к дочери и взял ее на руки, следя за тем, чтобы не задеть гипс. «Мне приснился плохой сон. Змеи вернулись, чудовище тоже». Она продолжала слышать крики Даррена. «Трудно уснуть в незнакомом месте», — поднялся Лиам и нежно потрепал девочку по голове. «Дедушка угостит тебя молоком». Эмма фыркнула, когда тот достал старую обколотую кастрюлю. «Можно я останусь с тобой?» — спросила девочка отца. «Конечно». Брайан отнес ее к стулу и посадил к себе на колени. «Я проснулась, а тебя нет». «Я здесь, Эмма», — сказал он, глядя на Лиама. «Я всегда буду с тобой». «Даже тут», — подумал Ло, — «даже в такое время» он изучал нечеткие снимки похорон дарра на маковое опубликованные в газете купленные укассы супермаркета куда его послало за хлебом марч как и все связанное с маковоями газета привлекла его внимание уединившись дома лу ощущал себя человеком вторгшимся в чужие тайны и чужое горе оно было на лицах всех присутствующих хотя снимки казались нечеткими Лейтенант разглядел девочку с перевязанной рукой. Что видела Эмма? Что запомнила? Врачи, с которыми он консультировался, уверяли, что если девочка и стала свидетелем преступления, то заблокировала свою память. Может, она вспомнит завтра, через пять лет? Возможно, никогда. «Опустошение у могилы». Десятки заголовков. У лейтенанта их уже целый ящик в письменном столе. Была ли Эмма свидетельницей ужасной смерти брата? Ребенок зверски убит во время оргии родителей. Ритуальное убийство сына рок-музыканта. Ответственны ли за это последователи Мэнсона? Грязь. Одна грязь. Смог ли Пит Пейдж оградить Маковоев от худшей части всего этого?» Лу с отчаянием положил голову на руки и стал разглядывать снимок. Теперь он занимался работой и дома причем переполненной жаждой мести. Досье, фотографии и записи создавали беспорядок на его столе в углу опрятной гостиной марш Хотя под началом Лур работали хорошие специалисты, они, он все перепроверял сам, лично изучал материалы следствия, неоднократно обшаривал спальню Даррена. После убийства прошло больше двух недель, а Лу все еще не добился никаких результатов. Для любителей преступники, несомненно, хорошо замели следы. А в том, что они были любителями, Лу не сомневался. Профессионалы не задушили бы ребенка, за которого можно получить миллионный выкуп. Не стали бы делать из жалких попыток создать видимость проникновения в дом извне. Преступники находились в доме. Но это не означает, что их имена попали в составленный пейджем список. В тот вечер половина Южной Калифорнии могла зайти в особняк, и всем дали бы выпить, угостили сигаретой с марихуаной или другим наркотикам, которых было предостаточно. В спальне мальчика не обнаружено никаких отпечатков пальцев, даже на шприце, только отпечатки маковоев и няни. Похоже, Беверли Маковой — великолепная хозяйка. На первом этаже царил беспорядок, естественный для подобной вечеринки, но второй этаж, этаж семьи, был чисто убран. Ни отпечатков, ни пыли, ни следов борьбы — борьба происходила, в какой-то момент рука зажала Даррену маковую рот и, возможно, случайно нос. Произошло это после того, как Эмма услышала крик брата, если она действительно его слышала, но до того момента, когда Беверли маковой поднялась наверх к сыну. Сколько прошло времени? Пять-десять минут. Не больше. Согласно медицинскому заключению, Даррен Маковой умер между двумя и двумя тридцатью ночи. Звонок в скорую по поводу Эммы зарегистрирован в 2.17. «Нет», — подумал Лум, — «ничего это не даёт. Ни сопоставления времени, ни кипы протоколов в папках». Ему требуется найти хоть какую-нибудь мелочь, оказавшуюся не на своем месте, одно имя, одно показание нестыкующееся с остальными. Ему требуется найти убийцу Даррена Макоя. Если он этого не сделает, его до конца жизни будет мучить лицо мальчика и полное отчаяние вопрос сестры виноватая. Папа лопат скочил. Обернувшись, он увидел сына, перекидывающего из руки в руку футбольный мяч. «Майкл, не подкрадывайся ко мне вот так!» «Я вовсе не крался!» Когда отец снова отвернулся, Майкл закатил глаза. «Если он хлопает дверью и ходит по дому, как нормальный человек, значит, он шумит. Если пытается вести себя тихо, значит, подкрадывается. Как тут жить?» «Папа снова позвал он. «М?» Ты говорил, что сегодня после обеда попасуешь меня. Когда закончу работу, Майкл? Последние несколько недель эта фраза отца стала уже привычной. Когда ты закончишь работу? Не знаю, но я закончу ее быстрее, если ты не будешь мне мешать. Черт, — подумал Майкл. Теперь больше ни у кого ни на что не хватает времени. Один лучший друг уехал к полоумной бабке, второй лучший друг подхватил гриб, Какой -то толк в субботе, если слоняешься, как дурак? Можно по совету отца полюбоваться рождественской елкой, взглянуть на сложенные под ней подарки. Майкл достал один со своим именем, завернутый в бумагу, с пляшущими глуповатыми гномами, осторожно встряхнул и удовлетворенно улыбнулся. Он хотел получить радиоуправляемый самолет. Это желание стояло первым в рождественском списке и трижды подчеркнуто, чтобы папа с мамой знали о серьезности его желания. Майкл не сомневался, что в коробке именно самолет. Он положил ее на место. «Пройдет еще много дней, прежде чем можно будет вынести самолет на улицу и заставить его делать фигуры высшего пилотажа. А Майклу нужно что-нибудь сейчас». С кухни доносились вкусные запахи, но если он зайдет туда, мама попросит его раскатывать тесто и украшать имбирных человечков. Девчачье занятие. Как он может стать разыгрывающим в Лос-Анджелеских бэхах, если никто не будет пасовать ему этот дурацкий мяч? Но что интересного в кипе бумажек и фотографий? Вернувшись к письменному столу отца, Майкл провел языком по дыре в Дисне, где еще недавно сидел зуб, который он выбил, катаясь на велосипеде. Ему нравилось, что его отец полицейский, и он постоянно хвастался перед друзьями, как Тот стреляет от бедра, не целясь, ловит ненормальных, вроде Чарли Мэнсона, которых ждет пожизненное заключение. Было бы очень печально рассказывать друзьям, что отец целыми днями печатает на машинке отчеты и читает досье, словно библиотекарь. Майкл встал за его спиной. «Если он будет назойлив, как муха, отец отложит свои бумаги и выйдет на улицу». Но тут его взгляд упал на снимок Даррена Маковое. «Боже! Мертвый ребенок? Майкл!» Лусердито обернулся, но, увидев испуганные глаза сына, положил руку ему на плечо. «Да! Ого! Что случилось? Он заболел или что?» «Нет! Почувствует ли он себя виноватым, если воспользуется смертью одного ребенка как уроком для другого?» его убили Но он же совсем маленький, таких не должны убивать. Глядя на полицейский снимок, Майкл впервые за свои бурные одиннадцать лет думал о смерти. «Почему?» — спросил он. Лу говорила Эмми, что Чутович нет. Но чем больше он смотрел на мертвого Даррена, тем больше убеждался в их существовании. «Не знаю. Пытаюсь выяснить. Это моя работа. И как ты выясняешь?» «Разговариваю с людьми, изучаю улики, думаю... Скучная работа! По большей части так и есть!» Майкл порадовался, что решил стать астронавтом. Оторвавшись от фотографии, он заметил бульварную газетенку. У мальчика был острый ум, и он мгновенно все сопоставил — Это же мальчик Брайана маковое Кто-то пытался его похитить, но малыш умер. Наши ребята только об этом и говорят. — Верно. Лу убрал фотографии Даррена в папку. — Ого! Ты ведешь это дело? Наверное, встречался с Брайаном Маковоем и все такое? — Встречался. — Отец встречался с Брайаном. Майкл с почтением уставился на него. — Классно. «Действительно классно!» «А с остальными членами группы?» Лу начал складывать бумаги. «Как проста жизнь, когда тебе одиннадцать!» такое она и должна быть!» «Да, я говорил с ними. Милые ребята!» — ответил он, взъерошив темные и растрепанные волосы сына. «Милые?» — ахнул тот. «Да они лучшие на свете! Я расскажу об этом друзьям!» «Нет, не рассказывать!» Майкл провел рукой по голове. «Как же так? Ребята просто умрут на месте. Я должен рассказать?» «Нет, Майкл, ты никому не должен об этом говорить». «Но почему?» «Потому что некоторые вещи являются сугубо личными или должны быть личными». Лу взглянул на броски и заголовки. «Как это?» Потом взял мяч. «Посмотрим, сможешь ли ты...» Поймать мой снаряд.